Глава 54. Думающий Эмиль. Через час Эмиль уже успел заселиться в гостиничный номер. В Краснодар не поехал, бессмысленно. Он решительно не согласен ехать туда без Лоры и дочки и от своего не отступится. За этот безумный день тело его устало до такой степени, что аж подрагивали руки от чрезмерного напряжения. Он лег в кровать, но тут же встал, принялся ходить по номеру, ведь мозг и близко не уснул. Наоборот, кипела за переизбыткой информации, а в душе клокотало столько разных чувств, что успокоиться не представлялось возможным. В памяти так и всплывали злые слова Лоры. «Ты как асфальтоукладчик, ты давишь, ты для меня неподходящий». Нашла асфальтоукладчик, чтоб ее. И вовсе у Эмили нет привычки давить. Он никогда не давит более необходимого. Ведет себя крайне разумно. Он вообще образец рационального мышления, в отличие от некоторых. А она что учудила? Годами молчала в тряпочку о том, что у него вообще-то растет дочь, дулась, обижалась, явилась мстить спустя столько лет. И из-за чего? Из-за подарков? Ах, Эмиль, нехороший такой, подарками ее мучил. Прям не дать не взять садист! И какой реакции она от него ждала на все эти выкрутасы? Чтобы он пришел к ней и сказал: Ой, Лорочка, ты скрыла от меня ребенка? Да? «Ну, ничего страшного. Я нисколько на тебя за это не зол. Живи дальше спокойно, а я, как ты скажешь, буду раз в месяц приезжать на полчасика». «Что? Раз в месяц часто?» «Ну ладно, хоть раз в полгода, чтобы тебе глаза не мозолить лишний раз». «Такого она ждала, что ли?» И это после того, как она показательно уничтожила все хорошее отношение Эмили тем, что покувыркалась при нем с доставщиком. «Любой бы на его месте взбесился». «Вот и Эмиль взбесился». Он заскрежетал зубами из-за невозможности выплеснуть все, что накопилось на лору. Сколько всего у него было, ей сказать, дня не хватит. Эмиль и ушел только потому, что понимал, единственное, чего добьется на эмоциях, это еще большего скандала. И без того разругались вдрызг. Но все-таки каким извергом она его выставила? а ребенке она, видите ли, думала, когда скрывала его от родного отца. Эмиль в ее глазах прямо не Эмиль, а какой-то демон, пожирающий младенцев. Хотя нет, не младенцев, а их матерей, а потом забирающий этих младенцев себе. Еще и мать его приплела, догадалась же. Эмиль не верил в то, что его мать в принципе способна на то, в чем Лора ее обвинила, но в то же время так и подмывала спросить. Недолго думая, он достал телефон, набрал номер матери. «Эмиль, что ты звонишь так поздно?» спросила она приторно, сладким голосом. «Надеюсь, ничего не случилось?» «Мама, я прошу тебя сейчас быть максимально честной». «Что такое? Голос ее резко повысился, должно быть от волнения». «Скажи, ты разговаривала с Лорой после того, как она от меня ушла? Предлагала ей деньги за опеку над ребенком?» э, «А почему ты спрашиваешь, Эмиль?» «Проговорила она каким-то странным голосом». «Да или нет, мама?» – прорычал он. «Ну...» «Я, возможно, упомянула, что если Лорочка забеременела, то я не против разделить с ней тяготы воспитания». То, каким невинным тоном она это произнесла, навело Эмиля на мысль, что это даже не половина правды. «Ты предлагала купить ее ребенка?» «Отвечай», — сказал он строго. «Что за глупости, Эмиль?» — возмутилась родительница. «Все было совсем не так». Я очень деликатно предложила ей финансовую помощь в случае, если Лорочка позволит нам с бабушкой заботиться о ребенке. С передачей опеки, разумеется. Но ни о какой покупке ребенка речи не шло. Ты не думай, я же в своем уме. Финансовая помощь за опеку. Чем это не покупка? Эмиль так и не понял. Мать тем временем продолжала. Все это я сказал ей в мягкой форме. Была очень вежлива, в отличие от матери Лоры. Она такая хамка... «Нагрубила мне, а я всего лишь хотела иметь возможность нянчить внука. Уж мы бы всяко лучше воспитали ребенка». «Ты рехнулась?» – проорал он. «Спасибо, мама. Больше не звони». На этом он бросил трубку. Уселся на кровать, отшвырнув телефон подальше. Потер лицо. «Ну, мать! Ну, дала жару!» – качал он головой, силясь прийти в себя. Какую сказочно жирную свинью она умудрилась ему подбросить. Главное, все молчком, тишком. А Эмиль ни сном, ни духом о том, что против него устроили диверсию. Естественно, после такого Лора подумала бог весь что и про свекровь, и про самого Эмиля. Он и сам бы надумал кучу всего. Но он же не собирался ни покупать у нее ребенка, ни отнимать. Держать Лору с дочкой на виду – это да. Принимать участие в жизни ребенка – еще как». но не более. И никакой войны ему тоже устраивать не хотелось, хотя бы потому, что это отрицательно скажется на психике самой девочки. Он ведь должен заботиться о Алисе, а не служить источником невроза. Все, чего ему хотелось после разговора с матерью, это мчаться к Клоре объясняться. Ведь она изначально все не так поняла. Теперь это было для него очевидно. Кому, как не ему, выращенному матерью, знать, что мама в жизни ребенка – необходимый человек – Особенно, пока ребенок маленький. Эмиль глянул на часы полночь. Не лучшее время для визита. К тому же он дал Лоре сутки на раздумья. Впрочем, сутки он вряд ли выдержит. Ему бы как-то дотерпеть до утра.